Сем с детства рос замкнутым. Тихий, необщительный мальчик, без определенных интересов, не склонный ни к самоанализу, ни к общению с другими. Неожиданно оказалось, что это и есть тот самый человеческий тип, который полностью подходил военным для одной из их программ. Сначала он послал заявление о вступлении в армию, потом, не выдержав ожидания ответа, пришел сам, хотя его, скорее всего, взяли бы и без этого. Новобранца отправили на Марс, где подвергли беспрерывному перемоделированию как в физическом, так и психическом плане, пока он не перестал быть Сэмюэлем Тернером, и из неприметного студента-гуманитария, разделившего свое детство между доброй дюжиной городков, разбросанных по всему восточному побережью, превратился в киборга. Автономный разведывательный комплекс 205, обладающего сверхъестественной скоростью и силой, с бесчисленными приборами, вживленными в тело, включая самую совершенную систему связи, которая напрямую была соединена с его персональным бортовым компьютером. Его воспоминания о пребывании на Марсе были странно раздробленными, потому что на одной из стадий усовершенствования его разум искусственно разделили на 18 самостоятельных индивидуальностей, каждая из которых специализировалась в определенной области. Одни были ориентированы на выполнение специфических заданий, таких как ведение боя или пилотирование корабля, избавленные от ненужной информации и лишних эмоций. Другие, с первого взгляда, похожие на него самого, служили защитными двойниками во время шпионских и диверсионных акций. Хозяева Тернера подавили и его человеческую сущность со всеми ее воспоминаниями, чтобы какая-нибудь детская психологическая травма или идеалистический порыв не повлияли на выполнение задания. Можно было сказать даже, что сам Сэм Тернер прекратил свое существование. Живым в нем осталось лишь тело, входившее в комплекс киборга. Более всего, он склонен был отождествлять себя с основной персоналией, с достаточно пассивной, неагрессивной личностью, доминировавшей в нем в моменты не требующие переменения особых способностей, ибо тогда его сознание полностью оккупировало та или иная автоматически действующая функциональная личность. Основная персоналия объединила в себе все, что не потребовалось при создании и тренировке 18 личностей функций, поэтому она-то больше всех и соответствовала его реальной сущности, хотя и те 18 стали в конце концов частью его самого. Когда он был вторично превращен в Сэмаэля Тернера, он сохранил память всех 18, правда, не как нечто стройное и целое, а как разноголосицу мыслей и чувств, как 18 самостоятельных фрагментов, крепко связанных, однако совместным прошлым. Он помнил моменты, когда обычные человеческие чувства овладевали всем его существом, а в следующую секунду он превращался в умелого безжалостного воина, И все это происходило буквально на глазах. Эти две крайности были настолько не похожи друг на друга, как его собственная доверчивая невинность в четырехлетнем возрасте с его же четырнадцатилетним цинизмом. Духовная пропасть, которую он с необыкновенной ловкостью умел маскировать. На самом деле пропасть была еще глубже, потому что при желании Сэм мог восстановить в памяти то, что происходило между четырьмя. и 14 годами жизни, тогда как между этими его двумя автоматическими состояниями промежутка не было. Своего рода стимулированное безумие, в котором он существовал в качестве арк-киборга, было чрезвычайно выгодно военным. Оно позволяло использовать одного киборга для выполнения целого ряда задач. Его можно было отправлять в одиночку в сложнейший космический полет, не опасаясь психических и эмоциональных срывов. Когда было завершено физическое и психическое усовершенствование Киборга, Сланд, ему дали корабль, не имеющий специального названия, только номер, аппарат Арк-205. Звездолет был оснащен системой компьютерного контроля Арк-205 и большим количеством оружия и всевозможной техники. Один из двойников Сланта был запрограммирован на квалифицированное управление кораблем, но только в экстренных случаях. В обычное время с этим прекрасно справлялся компьютер. Теоретически он должен был служить придатком в мозгу киборга, но только теоретически. На практике программа компьютера сильно отличалась от любой из 18 функциональных личностей Сланта. Даже когда киборг и корабль были соединены вместе при помощи компьютерного кабеля прямого контроля, подключаемого в гнездо, спрятанное в углублении шеи сланта, они все равно оставались двумя автономными, ни в чем не пересекающимися интеллектами. И вдруг первый раз за все эти годы Тернера осенило. Да ведь он так и не понял, для чего существовал контрольный кабель. Чтобы киборг мог следить за компьютером, или чтобы помочь компьютеру следить за ним. Ни разработчики комплекса, ни хозяева из командования ни разу не упомянули об этом. Хронили на сей счет молчание и спецификации. Благодаря более сложной организации и способности к творческому мышлению, киборг имел немало преимуществ по сравнению с компьютером. В наиболее ответственные моменты он играл главную роль в их тандеме. Но у компьютера был свой козырь. Контроль за всеми техническими средствами, включая встроенные в тело киборга пилота, а также единоличный контроль за термитным зарядом, расположенным в основании его черепа, который немедленно взорвался бы в случае отказа киборга выполнять распоряжение командования. Извлечение этой адской машины многие годы было единственным желанием Тернера. Он тщетно пытался нащупать пальцем искривленные ржавые остатки гнезда сзади на шее. Они почти полностью обросли новой кожей, и ямка в этом месте уменьшилась вдвое. Впрочем, это не имело особого значения, поскольку само гнездо было давным-давно разворочено, контакты расплавлены, короче, теперь оно было совершенно бесполезно. В свое время маги Праунса и его друзья и наставники, а теперь и сограждане, извлекли термитный заряд из черепа Сланта Тернера. Но, к несчастью, компьютер собрался, прежде чем устройство успели удалить полностью. Взрыв расплавил и искорежил гнездо, сжег волосы и кожу и контузил Тернера. Взамен ему была дарована полная свобода от диктата компьютера, оставившая в его распоряжении лишь систему простой вербальной связи. Компьютер по-прежнему мог получать любую сенсорную информацию, поступающую в мозг киборга, от полного или прямого контакта между ними уже не существовало. Хотя, конечно, подлинного контакта не было даже, когда контрольный кабель связывал их. Тогда на Марсе командование сообщило Тернеру, что полное соединение с компьютером и не нужно, Как его перестроенная психика, так и кабель и бортовой компьютер были созданы и запрограммированы в расчете на то, чтобы вернуться через несколько лет субъективного времени, прежде чем возможные неполадки смогут превратиться в серьезные повреждения. А до конца войны им не о чем беспокоиться, заверяли их. Тернеру было точно известно, что война закончилась через шесть месяцев субъективного времени после его старта. К несчастью, Древняя Земля погибла, хоть такой поворот событий не был предусмотрен разработчиками. Бунтующие колонии умудрились каким-то образом раздобыть ядерное оружие серии D и нанесли удар, несмотря на все меры по охране Древней Земли и Марса. Компьютер, который отвечал за корабль и за жизнь киборга, не был запрограммирован на признание поражения или капитуляции. Сланту и его машинам предписывалось либо победить, либо погибнуть. Других вариантов не существовало. Самое большее, что допускало СКК Арк-205, временное стратегическое отступление. Но после нападения на Марс и Древнюю Землю о мирном завершении полета не могло быть и речи. В момент удара по Древней Земле положение Арк-205 было неопределенным. Принять ли решение о предоставлении киборгу права на самостоятельные действия, так называемый «освобождающий код», Или отдать приказ о возвращении корабля Между тем, его хозяева на Марсе погибли так быстро, что при всем желании не успели ничего сообщить Впрочем, Тернер сильно сомневался, что неуступчивые военные лбы в командовании захотели бы это сделать А без освобождающего кода он был обречен на пожизненные скитания в космосе и пожизненную войну Которая была к тому времени проиграна окончательно и бесповоротно Он смирился с этим из-за пассивности своего раздробленного сознания и термического заряда в голове. У него и впрямь не было другого выбора, кроме смерти. Но в таком расщепленном сомномбулическом состоянии психики самоубийство было невозможно. По крайней мере для киборга, для сланта. Но поскольку компьютерная программа из-за многочисленных мелких неполадок и устаревшей системы памяти приходила в негодность, И со временем этих отрицательных моментов становилось все больше, в компьютере каким-то необъяснимым образом постепенно развивалось стремление к самоуничтожению.